Глава шестьдесят третья Итак, у меня две фрейлины, которые, скорее всего, будут на стороне гвардейцев, и старый лекарь, у которого в качестве оружия только флакон с успокоительными травами. Как же мне действовать? Всех убить? Я принцесса, а не чудовище из сказки. Возможно, мне удастся призывать кого-нибудь? Ведь во дворце есть еще обортни Правда, в основном дети, взрослых фамильяров мало, дети и четыре гвардейца. Как-то я не задумывалась об этом в первый раз, но теперь меня разрывало между эгоистическим желанием вырваться и морально-этическими нормами. Похоже, рисковать все же придется мне. Однако сначала я попытаюсь договориться. «Куда вы, вашего высочество?» Одна из фрейлин сразу же оказалась рядом, стоило мне приблизиться к двери. Попробую уговорить их отпустить старого человека в его покое. Я мотнула головой в сторону пригорюнившегося Исмеяджа. Такой аргумент девушка устроила, но она всё равно поглядывала на меня с подозрением. Похоже, её не только проводили до лаборатории, но и основательно запугали или настроили против меня, уже неважно До моей свадьбы осталось чуть больше недели, если я правильно всё высчитала. И Шият, похоже, решил подстраховаться. Убрал от меня Санджа, усилил охрану, запугал Фрейлен. Но зачем удерживать в моих покоях Ясмияджа? Как лекарь без своих лекарств он абсолютно бесполезен. Об исчезновении своего телохранителя я уже предупредила Виджаю, Так что никаких секретных новостей старик не смог бы распространить. Разве что связаться с кем-то, о ком не знает охранница королевы. Ещё один заговор. Мужской? Магический? Нет, магический — это хариш. А ведь если бы они все объединились, то, наверное, смогли бы справиться с Шиэт Сахером вашего высочество, вернитесь в свои комнаты. Стоило мне выйти в коридор, как старший из гвардейцев тут же встал так, чтобы перекрыть мне путь. Королеве нужен лекарь, — уверенно начала я, но тут солдат помоложе нагло ухмыльнулся и буркнул себе под нос. Королеве уже никто не нужен. Вот тут я окончательно осознала, что происходит нечто страшное. Шият решил убрать всех заговорщиков, избавиться перед свадьбой от потенциальной или настоящей угрозы. Даже бывшей женой собрался пожертвовать, и, очевидно, Джатсаной. Издав негромкий утробный рык, я обхватила руками, лапами... Короче, я буквально за секунду свернула шею старшему из гвардейцев, и он упал на пол, как поломанная кукла а я застыла в растерянности, не очень понимая, что произошло. Такое чувство, что всё случилось не со мной, что моим телом управляла не я. Повезло, что трое остальных солдат оказались не готовы к подобному. От меня ожидалось всё, что угодно, кроме физического сопротивления, да ещё и настолько успешного. А когда спустя пару мгновений троица пришла в себя и направила на меня копья, чтобы загнать обратно в покое, над нашими головами прозвучало хрепловато воинственное карканье. Потом мельком я заметила знакомое лицо, человеческую руку, и еще один из вояк упал на пол, правда не убитый, а оглушенный. Следующего я тут же приложила кулаком, то есть призрачной лапой в лоб. Но последнему гвардейцу решившему развернуться и проткнуть врага, не повезло. Враг, уже вновь обернувшийся в ворона, перелетел к нему за спину, быстро принял человеческий облик и свернул ему шею так же, как недавно сделала я. «Чего стоишь? Теперь их спрятать надо!» — раскомандовался мой спаситель, и, подхватив одно из тел, то, что живое, но без сознания, потащил прямо в мои покои. что ж, Принцессы тоже могут вести себя, как безжалостные чудовища. Хотя, если честно, мне было очень жаль двух несчастных. Я тоже выбрала живое, потому что трогать руками мёртвое было страшно. Пока убивала, не боялась. Теперь же меня всю лихорадила, и зубы стучали часто-часто. В тишине коридора это было очень хорошо слышно. а, -а, -а! Увидев наше возвращение, одна из фрейлин буквально захлебнулась криком, зато та, которую провожали гвардейцы, сначала залепила первой за трещину, а потом спокойно подошла и помогла мне. После этого мы с ней вдвоем, стараясь не смотреть в безжизненное лицо умершего, затащили один из трупов. Ворон справился со вторым. А потом, недовольно поджав губы, закрыл двум убитым глаза и вроде даже прошептал над ними что-то. Может, просто извинялся, может, просил своих оборотневых богов присмотреть за душами. Я старалась воспринимать всё происходящее как внезапно возникший в моей жизни кошмар, который вот-вот закончится. Приятно было осознать, что моя помощница действительно переживала за меня, а не шпионила по приказу Шията. К тому же девушка довольно быстро сообразила, что нам могут понадобиться верёвки, и, стянув с кровати простыню, принялась рвать её на лоскутки. Ясмиядж в это же время залил флакон принесённого мне успокоительного в напуганную девчонку. «Мы потом сбежим», — успокоил меня старый лекарь. «Девочек с собой возьму». «Хорошо». Буркнула я, скептически покосившись на сжавшуюся в комочек, но уже хотя бы не пытающуюся кричать Фрейлину. Где-то глубоко внутри я ей сочувствовала. «Подозреваю, чуть позже я найду уединённое место и вдоволь наплачусь. Но сложнее всего мне будет пережить убийство человека, с которым только что разговаривала. Это... это очень тяжело». Сейчас об этом лучше не думать, потому что стоит перестать сжимать зубы, и они начинают выстукивать неизвестный мне марш. Иногда в памяти всплывает удивлённое лицо гвардейца. Он словно смотрит мне в глаза. Перед тем, как я... Нет, лучше не думать. Пока Ясмияч успокаивал одну фрейлину, а я помогала другой рвать простыню, ворон, ничуть не стесняясь присутствия трёх женщин, стащил с одного из умерших форму и переоделся. «Пошли!» — скомандовал он мне, как будто разговаривал с обычной девушкой. И я пошла, подозревая, что парень знает, куда нам нужно. Да, похоже, фамильяр Хариша довольно частый гость во дворце правителя Невхарда, и ориентируется он в нём лучше, чем я. Возможно, потому что мне редко удавалось побродить по секретным лестницам и тайным ходам, а вот ворон знал их все. «На потолок редко кто смотрит» пояснил он, заметив моё удивление. «Сиди себе, гляди по сторонам, главное не каркай», хохотнул парень, дёргая меня за руку и затаскивая в очередной секретный проход. «Вовремя», потому что по коридору шагали пять гвардейцев. «Похоже, твой будущий муженёк перед свадьбой решил сэкономить и проредить часть гостей и придворных». Плоско пошутил ворон, уверенно двигаясь куда-то вперёд в полной темноте. «Но «Ну всё, мы у цели», — объявил он у внушительных размеров железной двери и от души затарабанил в неё кулаками. «Открывайте! Открывайте, чтоб вас! Новеньких привели! Места ещё есть?» «Да мест ещё полно!» — откликнулся мужской голос с другой стороны. Заскрежетал замок, дверь отворилась, и ворон влетел внутрь, а я осталась стоять, глядя на пожилого солдата и понимая, что его я убить не смогу.